Часть третья. Чайна Таун. Глава первая. «Прошу прощения за беспорядок». Фредерик Койл наконец вышел из спальни. Он не был готов к моему приезду. Встретил меня в пижаме и халате. Попросил подождать на втором этаже просторной двухуровневой квартиры в центре города и ушел переодеваться. г о с т и н а я была не то чтобы в полном беспорядке но явно не прибрана на полу стояли полупустые тарелки с едой и грязные бокалы тянуло легким фруктовым ароматом от электронной сигареты засунутой между сиденьем и подлокотником дивана. я обошел гостиную и обнаружил за шторой серебристый шейкер похоже его спрятали в спешке, поглядывая на дверь спальни Я открутил крышку шейкера и понюхал содержимое. Шейкер был холодный, но я все равно удивился, увидев внутри нерастаявшие кубики льда. В десять утра я с у н у л в шейкер палец, лизнул. Джин с соком. Вечеринка либо только закончилась, либо наоборот возобновилась. За дверью послышались шаги. Я сел в кресло. Койл вернулся, в наглаженном ярко-синем костюме и извинился за о ж и д а н и е Его тонкие усики походили на трещину в белом блюде, и сине-черные волосы были зачесаны назад и зафиксированы гелем. По виду ему можно было дать лет сорок пять или чуть больше, значит, волосы он красил. Койл подошел к окну. Не стал проверять, на месте ли шейкер, а просто прикрыл жалюзи. теперь Солнечный свет просачивался в щели между пластинами. «Слишком яркое солнце с утра, но вы понимаете». Койл тоже сел и хлопнул в ладоши, будто для того, чтобы меня включить. Я молчал. Тогда он осторожно начал сам. «Вы ведь по поводу взлома Палас-отеля?» «Все несколько сложнее, мистер Койл». Я не знал, посвятила ли Наташа Анису или его, в подробности произошедшего, поэтому предоставил ему самому заполнить тишину. «Это нападение на охранника Али», — подсказал я. «Да, Али, очень ему сочувствую, но это не наша ответственность, если он подаст иск. Я не из страховой компании, мистер Койл, я детектив». «Значит, взломщика поймали, раз вы наносите визиты в такую рань». «В спальне?» Раздался какой-то звук. Мы оба посмотрели в ту сторону. Койл усмехнулся, изображая смущение. Вышло неубедительно. Я подался вперед. «Простите, если помешал, но у нас была назначена встреча. Как-никак в вашем отеле умер человек». Я решил, что, начав с главной новости, я быстрее добьюсь результата. «Умер?» «Мисс Хан сообщила мне, что он получил травмы». «Да. Сначала мы обнаружили мистера Нассера с разбитой головой, а потом труп неизвестного на пятом этаже». «Что за хрень?» «Мы подозреваем, что этот человек умер не своей смертью». Койл пригладил усики указательным пальцем. «И кто он?» «Пока не удалось установить». «Будем признательны, если вы нам поможете». «Как?» «У вас есть предположение, кем он может быть?» Стромер снабдила нас снимком покойника Анфас. Я отправил его Наташе Риф, но безрезультатно. Койл глянул на него и скривился. «Не знаю такого. В отеле происходило что-нибудь необычное. Например?» «Похоже, один из ваших охранников сдавал номера». «Сдавал номера кому?» спросил Койл. но почти сразу сообразил «А, древнейшая профессия!» «Мы рассматриваем такую вероятность!» «С чем вам только не приходится сталкиваться по работе?» Я кивнул. «Наша профессия тоже одна из древнейших!» «Итак, вы предполагаете, что смерть этого человека связана с... Э, с чем? С проституцией? А блик в курсе всего этого?» «Я очень надеялся поговорить с ним, но он уехал из страны». Койл с лукавым выражением выудил из кармана мобильный телефон. «Ага, уехал», — он показал экран. С фотографией смотрел тучный мужчина. Голый торс, ультрамодные солнечные очки в окружении тайских девушек. «Не удивлюсь, если он не вернется». Да уж, для адвоката блик выглядел очень неофициально. «Вернемся к отелю, мистер Койл». «Так что там было, проституция?» «Это одна из версий. Когда вы в последний раз были в отеле?» Койл рассмеялся. «Несколько лет назад, совершенно точно». Я был склонен ему поверить. Впрочем, странно, что он не сказал об этом сразу. «Нет ли у вас недоброжелателей, которые хотят затянуть процесс продажи?» Улыбка на лице Койла застыла. «Затянуть?» «А таким можно затянуть?» «Ну, попытка не пытка». Койл задумался, то и дело поглядывая на меня. На его лице отчетливо проступили следы ночных возлияний. Наконец он покачал головой. «Уверен, это не тот случай, но осторожность не помешает. Вы ведь не допустите утечки информации». «Какой именно?» Он снисходительно покачал головой, и проговорил медленно, чтобы до меня лучше дошло. «Если в газетах напишут про нападение на охранников и трупы в номерах, сами понимаете, что произойдет с ценой». Он красноречиво опустил большие пальцы рук. Интересная получается цепочка событий. Кто-то проникает в отель, выставленный на продажу. Ничего не украдено, но охранника избили. К тому же обнаружен труп». «Вы ведь понимаете, почему полиция захотела пообщаться с владельцами? Вы говорили с Наташей, с вашей женой, вчера, с бывшей женой. А разве бракоразводный процесс уже завершен?» Тем более важно правильно расставить все акценты. «Продажа п а л а с о т е л я материальное выражение нашего развода, и Наташа – единственная, кто затягивает процесс». Подозреваете, что она как-то связана с происшествием? Я такого не говорил. Койл выразительно посмотрел на меня. Наташа оставила бы после себя больше трупов. Но она действительно препятствует продаже. Надо было вам сначала ко мне обратиться, сказал Койл вместо ответа. Я хотел поговорить сразу с обоими, но вы были заняты. Речь шла о взломе, сказал он. «Обладая полной информацией, отменил бы дела». Он бросил взгляд на бокалы, будто дела были связаны с ними. «Почему же новость о трупе все меняет?» — спросил я. «Возможны нежелательные последствия. Чтобы избежать публикаций в прессе, надо действовать аккуратно, но у Наташи другие методы». Вопрос напрашивался сам собой. «Какие?» «Нагнать побольше драматизма». Койл. откинулся на спинку дивана. «Что она рассказала обо мне?» «Только факты». Он устремил на меня испытующий взгляд, будто боялся, что факты могут свидетельствовать не в его пользу. «Так вы на ее стороне?» — спросил он. «Обычно я на стороне того, кто умер. Мисс Рифф мало что сообщила о вас. Мне не хотелось подпитывать его амплуа страдальца». и очень расплывчато высказалась об отеле. Похоже, мой ответ ему понравился. Неудивительно. Она ведет себя так, будто с нуля построила столь успешное предприятие. А разве нет? Завладела им после свадьбы, торжествующе заявил он, и переделала, как ей вздумалось. Теперь понимаете, почему мне необходимо от него избавиться? Нуждаетесь в средствах, мистер Койл? «Не в денежных», — отмахнулся он. «Просто образно выразился. Наташа виновата, что мы погрязли в этом процессе. Меня бы устроила роль номинального совладельца. Она же поставила мне ультиматум. Полгода назад он не ответил. Вы поэтому прекратили отношения. На самом деле между нами уже несколько лет нет никаких отношений. Можно спросить, почему? У вас появился кто-то другой?» Спросить можете, Койл выпрямился, но ответа не будет. Не понимаю, какое это имеет отношение к делу. А сейчас вы с кем-то встречаетесь? Опять же, не пойму, зачем вам это знать. Ну, например, чтобы выяснить, где вы были в субботу с половины одиннадцатого до полуночи. Мы оба знаем, что я никого не убивал. Даже если так, вы могли участвовать в чем-то другом. Например... Охранник слышал голоса. Ругались двое, незадолго до полуночи. Он пошел узнать, в чем дело, и его избили. Мы заметили убегающего преступника и вскоре после этого обнаружили безымянный труп. Койл улыбнулся. «Думаете, мы с Наташей решили подраться в полночь в отеле и попутно прикончили какого-то беднягу? Ваша ссора могла и не иметь отношения к смерти этого человека». «Если у вас есть что сказать по этому поводу, лучше сделать это сейчас». Заманчиво было бы впутать во все это и Наташу, но я не общался с ней уже несколько месяцев, с тех пор, как ушел из дома. «А что она ответила на это обвинение?» «Это не обвинение, мистер Койл». Она объяснила, где была и чем занималась. «И?» Я не стал отвечать, и Койл продолжил. «Боюсь, что...» Не смогу ничем доказать свои слова. В субботу вечером я был здесь один. Ваша бывшая жена тоже была одна. И не без удовольствия вам об этом сообщила. В отличие от Наташи, Фредди прикрывал свое разочарование напускной веселостью. Я уходил, радуясь, что мне не пришлось разговаривать сразу с обоими. Отвечают уклончиво, спорят. Так и жили все десять лет в недомолвках. и почему такое положение дел перестало их устраивать. Уже у лестницы я услышал, как Койл обратился к кому-то. Потом звякнул лед в шейкере.